Шум стих, толчки прекратились. Это было лишь предупреждение о без особых последствий. Фяма вдруг увидела мужа другими глазами. Он показался ей загадочным, окутанным тайной. Таким она его не знала. У него было умиротворённое лицо, будто он 5 минут назад вышел с сеанса массажа шиацу. Фяма спросила его, был ли он сегодня у китайца, и он ответил: что не был. Вечером им предстал ужин в заброшенном саду. Фьяма подошла к мужу, чтобы поцеловать и почувствовала исходящий от его рубашки слабый запах меры. Мартин снова ходит в церковь. Снова вернулся к привычкам юности, оставшимся ещё с тех времён, когда он учился во францисканской семинарии и собирался стать священником. Они молча оделись, оба выбрали чёрное ошибка ошиблась голубка ошиблась море спуталось с небом ночь перепутала с утром ошиблась Рафаэль Альберти Редакция газеты Вердат садила оживлённостью. В тот день стало известно о серьёзных кадровых перестановках. Они коснулись в том числе и Мартина Амадора, который поднялся с должности заведующего отделом политики и культуры до заместителя главного редактора. Это означало больше власти, больше коктейлей, больше ужинов, на которых обязательно его присутствие, больше встреч с важными политиками. Одним словом, Вместо прежней рутины новое. Мартин, который всегда был космополитом в вопросах культуры и выступал за полную открытость, подобно одному из его кумиров Джеймсу Джойсу, был известен как вечный оппозиционер и завзятый либерал. Его беспощадного пера многие боялись как огня. В газете его уважали, им восхищались. Многие говорили, что он мог бы сделать блестящую политическую карьеру, но политика интересовала его только извне. Он надеялся, что новая должность даст ему большую свободу действий, сделает его мнение более значимым, поможет изменить курс газеты. Он сиял. Он чувствовал, что достоин места, которого дожидался 23 года. Мартин начинал с того, что редактировал частные объявления, но талант и упорство протарили ему путь в тот отдел, где готовились как самое изысканное, так и самое обычное блюдо. где была настоящая газета. С первого дня Мартина захватил и увлёк бешеный ритм работы редакции. С юношеской наивностью он полагал, что трудясь здесь, сможет изменить мир. Ему до сих пор нравилось здесь всё: от запаха свежей типографской краски до ежедневного тщательного редактирования статей и сводок новостей, которые, составив однажды за утренним кофе компанию кому-то из жителей Гармендии, Заканчивали своё существование либо на рынке, где в них заворачивали рыбу, либо в ловких руках хозяйки, решившей помыть окна, а то и просто в мусорной корзине. Мартина не смущала эфемерность его труда. Жизнь написанных им колонок была коротка, каких-нибудь 24 часа, но удовлетворение, которое он получал, компенсировало их раннюю гибель. Чтение газеты стало для него Ежеутренним ритуалом. И это были почти волшебные моменты. Мартин представлял себе, как его статьи читают тысячи читателей и гордился тем, что он просвещает отечественников, заставляет думать и спорить, что многие его любят за это, хотя у кого-то, возможно, он вызывает чувство ненависти. Его статьи никогда не проходили незамеченными, и это ему нравилось. Он ненавидел равнодушие во всех его проявлениях. Его статью нельзя было перепутать с чьей-либо ещё. В то утро, узнав о новом назначении, Мартин прежде всего подумал, что теперь у него будет хороший предлог, чтобы возвращаться домой поздно. Нужно позвонить в Ями, сообщить ей новость, а потом, потом он позвонит Эстрелии. Однако он тут же одёрнул себя. Как же так? Он, ярый противник лжи, собирается солгать? Что с ним случилось? Что произошло в тот день 8 мая, когда он познакомился в парке со Стрельги? В какие игры он играет? С тех пор, как он познакомился с Фьямой, Мартин ни разу не изменил жене. За долгие годы их брака встречались, конечно, женщины, которые ему нравились, но он лишь молча любовался ими, дальше этого дело не шло. Когда в разговоре с друзьями речь заходила об адюльтере, Он давал понять, что и сам тоже не без греха, но лишь для того, чтобы друзья не почувствовали себя неловко. Ну и, конечно, чтобы не выглядеть хуже других, но тогда это была ложь, а сейчас всё было правдой. И эта правда грозила перерасти в серьёзную проблему. Мартин играл с огнём. Он никогда ни с кем не обманывал Фьяму. И сейчас нужно немедленно прекратить тайные встречи со Стреллией. Именно сейчас, пока их отношения Не зашли слишком далеко. Да пора с этим покончить, думал Мартин. Но одно дело разум и совсем другое сердце, а сердце его с каждым днём всё больше тянулось к Стреллии. Мартин ловил себя на том, что считает дни, часы и даже секунды до встречи с ней. Он ждал этих встреч, как ждут майского дождя. Чувствовал себя юнцом и снова тайком Не хотел показаться слабым и чересчур чувствительным, писал стихи, чего не делал с тех самых пор, как они с Вямой поженились. Он стал внимательно следить за внешностью, в разговоре старался блеснуть erudition и остроумием, радовался, когда удавалось прочитать или услышать что-нибудь интересное, ведь потом можно будет в подробностях рассказать обо всём восхищённой слушающей женщине, разделяющей все его воззрения на жизнь. Он гордился тем, что их со Стрельей отношения не свелись к вырыканью в постели. Они были более чистыми, более высокими, ангельскими. Мартин сам себе не признавался в том, что его сдержанность отчасти объяснялась убеждённостью, что до тех пор, пока не переспит со Стрельей, он может считать, что не изменил жене. Мартин полагал, что изменить это переспать с кем-то. Поэтому он и не испытывал сейчас почти не испытывал угрызений совести и наслаждался почти так же полно, как если бы они со Стрельгой переступили последнюю черту. У него снова появились боли в паху, те, что в юности называли страданиями жениха. Он чувствовал, как все члены его налились силой. Когда по четвергам они выходили из церкви, он шёл очень медленно, и Стрельга думала, что он не хочет потревожить сорящего в часовне покоя. А на самом деле, ему в эти минуты трудно было даже шагать. Но в воспоминаниях эта боль превращалась в острое, неописуемое наслаждение. Всё, связанное с этими встречами, было наполнено для Мартина особым смыслом. И удивительная вещь Эстрелия пробудила в нём отцовский инстинкт. Мартино постоянно хотелось защитить её. Такой уязвимой и хрупкой она ему казалась. Даже в её голосе ему слышалось что-то детское и в то же время очень женское. И от этого он ещё больше чувствовал себя мужчиной.